четыре семьдесят августа с е м мелькающий как в калейдоскопе поток планетных событий и того что происходит в л и ч н о й жизни войн бедствий падения условных ценностей и неустойчивости всего и во всем переменчивости в стояниях острал и н а с т о я е н и й должен еще более утверждать в том что поток несущийся мимо не может затронуть безмолвного рекордера внутри основание снова Следует очень беречь от натиска вышедших из равновесия стихий и вторжения хаоса. Все пройдет, дух прибудет. Нельзя опираться ни на что приходящее. Цитадель духа охраняется крепко, а все, что так тяжко ложится на сердце и обременяет его, только ступени или подножье, или упор для ноги по пути восхождения духа. Только так утверждаясь, можно понять значение приходящего и ценность того, чему учит человека мир плотный. Когда было сказано людям, что ц а р с т в о духа не от мира сего, этим у к а з ы в а л о с ь на сущность неприходящего.